Она сообщала за тем, что семьей будет назначено вознаграждение за любую информацию, которая поможет арестовать и отдать под суд убийцу Байрона Мэддокс Даваналя. «Деньги на это выделит мой отец», — заявила она, как только оправится от шока, в который повергло его это известие, и вернется из Италии. Однако миланский репортер Associated Press который безуспешно попытался взять у Теодора Даваналя интервью на следующий день после убийства его зятя, сообщил, что Теодора и Юджинию видели за обедом с друзьями в шикарном ресторане Гуальтьеро Маркези, где оба много и от души хохотали. Тем временем в особняке на авеню Бриккел следствие шло своим чередом. Утром второго дня Малколм Эйнсли Хорхе Родригес и Хосе Гарсия снова встретились в кабинете спортзале, принадлежавшем покойному. Хорхе доложил, что две горничные и привратник согласились дать свои отпечатки пальцев добровольно. А вот миссис Даваналь решительно отказалась. Сказала, что не позволит так унижать себя в собственном доме. И дворецкий этот Холсворт туда же. «Ну что ж, дело хозяйское», — криво усмехнулся Эйнсли. «Хотя мне бы очень хотелось иметь отпечатки Холсворта». «Я могу попытаться срисовать его пальчики так, что он и не заметит», — вызвался хорхи. Детективы нередко снимали отпечатки пальцев скрытно, хотя начальством это не поощрялось. «Нет, в таком доме это чревато», — сказал Эйнсли и затем обратился к Гарсия что в том старом английском деле на Холсворта?» «Там упомянуто, что решил суд?» «Он признал свою вину, суд дал ему условный срок. Тогда у них непременно должны быть его отпечатки». «Это через 33 года, — с сомнением покачал головой Гарсия, — британцы народ скрупулезный, наверняка они их сохранили. Так что...» Позвони еще раз своему человеку в службу иммиграции и пусть организуют пересылку отпечатков суда через компьютер. Да быстро. Хорошо, сейчас будет сделано. Достав свою рацию, гарсиа отошел в дальний угол комнаты. Будем надеяться, хоть это принесет вам удачу, вступил в разговор Хулио Верона, приехавший несколько минут назад. Отпечатки на будильнике ничего не дают. Ничего схожего ни у нас в досье, ни у ФБР. Да, между прочим, доктор Санчес хотел бы видеть одного из вас у себя в морге. В ответ на вопрошающий взгляд, Хорхе Эйнсли сказал, «Мы вместе отправимся туда». «Он странно умер, этот Мэддекс, да, Ваналь?» «Что-то здесь не то» сказала доктор Сандра Санчес, сидевшая за рабочим столом в своем офисе на втором этаже здания морга округа Дейт на 10-й Северо-Западной авеню. Стол был завален папками и бумагами. Судебный медик Санчес держала перед собой несколько листков, исписанных ее убористым почерком. — А что именно вам кажется странным, доктор? — поинтересовался Хорхе. После некоторого раздумья она ответила, «Смерть не укладывается в те версии, которые вы при мне обсуждали». «Это не мое дело, конечно. Я ведь только должна установить для вас причину наступления смерти». «Бросьте скромничать, Сандра. Ваш вклад значительно весомее. Мы все признаем это», — перебил Эйнсли. «Спасибо, Малколм». «Ободрил. Ну так вот. Речь о траектории пули». Ее трудно установить в точности, поскольку изрядная часть черепа была снесена. Однако после изучения его остатков под рентгеном могу утверждать, что пуля вошла под углом в правую щеку, пронзила глаз, затем мозг и вышла чуть повыше лобной кости. «По-моему, маршрут вполне смертоносный», — заметил Хорхе. Так в чем же здесь неувязка? В том, что застрелить человек подобным образом можно только в упор. Ствол пистолета при выстреле должен был по сути упираться ему в лицо.